восемь на собрании я опоздала к девяти уже все кончилось если не считать крика впрочем его и до этого хватало голоса на повышенных тонах топани ногами и грохот по столам были слышны еще с атлантической улицелицы заглянув окно я увидела бримана он стоял у бара с рюмкой колдуновки в руках и выражением лица снисходительного учителя в расумевшемся классе флина не было я и не думала что он будет его присутствие без сомнения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 «Вам ведь нужен хотя бы еще один человек». Гелен пожал плечами. «Он ушел в Лао-Синьер с Мэтиа. Время поджимает. А если мы сможем дойти туда на Сесилии, пока не поднялся ветер?» Я кивнула. «Тогда удачи, будьте осторожны». Ксавье робко улыбнулся. «Может, кто-нибудь передаст Алену и Мэтиа в Лао-Синьер? Куда мы пошли?» Небольшой мотор, наконец, зарычал и ожил. Пока Гелен держал гиг Сесилии... К Савье правил осторожно выводя лодочку меж укрепленных деревом берегов ручейка к Лагулю и дальше в открытое море.